Да, им повезло, а ей? Она понадеялась на магию творчества, решив, что роман каким-то образом воздействует на ее жизнь. «Привет, Маня!» «О, какие люди! Кто это к нам пришел?» Он и воздействовал. Она повстречалась с Алешей. Она нашла свою единственную любовь. «Привет, Ленок!» «Таша у себя?» «Костомара ворвет и мечет. У тебя бюллетень оформлен?» Нет у меня никакого бюллетеня. А дальше все пошло кувырком. Связи нарушились. Изменив сюжет и соединив героев, она сама того не желая изменила все к худшему. Ее любовь, ее синяя птица билась в селках неведомого птицелова. «Не стучись, бесполезно, нет, Наташи!» Сиеплым прослуженным голосом сообщил слава фотограф. «А когда будет? Никогда!» Сели, по сокращению штатов. «То есть как?» То есть как? На работе надо почаще бывать, солнышко. У нас иногда случаются перемены. Бегом в свой отдел из порога. Илья Харитоныч, это правда, что Сахновскую уволили? Студенческий Сысоев перетекал из своего кресла на стол, давя бумаги жировыми излишествами рыхлой плоти. «Давно не видали, Вера, я звонил вам домой, срочная работа, вас не было. Как я понимаю, оправдательного документа у вас нет». «Черт с ним, с документом!» «Она должна знать, что случилось с Ташей». «Вы правильно понимаете?» «Никакого. Я была на похоронах». «Сожалею. Кто-то близкий?» «Нет, просто знакомый. Она не хотела говорить этому жирному студню, что у нее умер отец». В таком случае ничем не могу помочь. Это прогул. Впрочем, решайте с Костомаровым. Он вас ждет, не дождется. Илья Харитонович, что с Сахновской? По сокращению штатов ее отдел расформирован. У нас больше не будет прозы. Одна поэзия попытался неуклюже состриться Соев, щуря свои заплывшие глазки. Ей предложили перейти в отдел писем, но она отказалась и подала заявление по собственному желанию. Вот и все. Кстати, вашей штатной единицы в моем отделе больше не имеется, так что, похоже, вам грозит та же перетасовка, отдел писем. Я пытался вас отстоять. Работник, вы грамотный. Но сами понимаете, когда бьешься до того, кого попросту нет, вы упустили момент, Вера. Одна поэзия. Одна поэзия почему-то застряла в голове. «Пишите письма». «Нет. Здесь все кончено. Круг сужался. Жизнь выталкивала ее в небытие. Веру Муранову со всех сторон обступала мгла». Резко хлопнула дверь и нос к носу столкнулась на лестнице с Костомаровым. «Зайдите ко мне». Процедил он сквозь зубы, не поздоровавшись. «О, конечно, она зайдет». Сейчас, через две минуты, только сначала. Ленок, дай листочек бумажки. В коморке у Лены яблоку негде было упасть. Немытые чашки, хлебные крошки в перемешку с рукописями и фотографиями. В пепельнице дымящаяся сигарета, в воздухе чьи-то позабытые помыслы, разговоры, всхлипывание, смех, гудки, звонок телефона, кривая улыбка, шаги, стрекот машинки, разорванный мятый конверт, в нем чьи-то стенания и слезы. Или кляуза. В напечатанной вами статье от такого-то и такого-то содержатся клеветнические нападки. Времена меняются, стиль не меняется. Зачем ей все это? Теперь, когда нет Таши, надо ей позвонить. Нет, надо заехать. Нет, сначала клад. Какой к черту клад? Алешка. Алёшки нет. Ничего нет. А что же есть? «Дайте до детства обратный билетик», — песенка «Бред». «Ты чего тут строчишь?» — толстая Ленка заглядывает через плечо. «Не тленку». «Отстань, Ленка». Бегом через две ступеньки наверх в кабинет главного. «Вызывали, Илья Васильевич, вот я здесь» и пляшет в руке прозрачный листок бумаги, ее непробиваемый щит. Он глянул на часы, поднял голову и уставился на нее своими круглыми, выкоченными глазами. «Вера, вы опоздали на работу на сорок пять минут».